В восемь часов вечера все эти труженьки съезжаются к обеду в дом Венеринга. Но кэбы, нанятые для Бутса и Бруера, разумеется, остаются ждать их. Потому Буц и Бруер обедают, правда, с завидным аппетитом, точно пожарные, отлучившиеся от своей машины только на минуту, в ожидании известий о вспыхнувшем где-то большом пожаре. Еще несколько таких дней... я не выдержу. Еще несколько таких дней, и никто из нас не выдержит. Но в парламент мы его все-таки проведем. Мы проведем его в парламент. Да здравствует Венеринг. Мы проведем его в парламент. Да, да, да. да. мы, мы проведем, проведем его в парламент. парламент. Ура, ура! ура. по совести говоря, трудно было выискать причину, которая помешала бы им провести Венеринга в парламент, так как Покет Бричес уже успел обделать дельца и оппозиции ее кандидату не предвидится. Однако все единодушно решают принимать меры до последней минуты, ибо если меры не будут приняты, произойдет нечто... Словом, нечто произойдет. Дорогой Венеринг, Тут нам совершенно необходимо подкрепление сил из ваших запасов. Конечно. Эй, малый, подать самые сливки из запасов нашего винного погреба. Наш старый знакомый химик зловеще ухмыляется и подает к столу те самые сливки, после которых всей честной компании становится не так-то легко выговорить слово «объединиться». Я продолжаю настаивать на том, что надо облепиться вокруг Венеринга. Нет, я желаю объединиться вокруг дорогого Венеринга. Мы, Мы безоговорочно, безоговорочно заявляем, заявляем о своем, о своем намерении обледниться вокруг венеринга. венеринга. Благодарю. Благодарю вас, друзья, за то, что вы согласились объединиться вокруг меня. Спасибо вам Ой. В эти минуты всеобщего подъема Бруер затмевает своей находчивостью всех и вся Он сверяется с часами и говорит Наведаюсь-ка я в палату общин И посмотрю, как там обстоят дела Поверчусь там часок-другой И если все нормально, тогда я сюда не вернусь А прикажу подать мне кэп завтра к девяти утра Лучше не придумаешь «Дорогой мой брур, я ну, признаюсь в полной своей неспособности когда-либо отблагодарить вас за такую услугу». Слезы затуманивают нежный взор миссис Венеринг. Буц явно завидует, теряет почву под ногами и уже котируется как нечто второсортное. Все толпятся у дверей, провожая Бруера. Лошадь свежая? Успела отдохнуть? Свеженькая, как огурчик. Гони, что есть мочи, по нату общин. Кэбмен стремительно вскакивает на козлы. Бруэр садится на сиденье. Вслед ему несутся приветственные крики, а мистер Потснеб задумчиво и назидательно говорит. Вот что значит находчивость. Попомните мое слово, сэр. Этот человек пробрет себе дорогу в жизни.